Глава 17. Я ввалился в парадную, грязный, вонючий, весь перемазанный слизью и кровью убитых жертв. Таксист, молочага, таскал в багажнике рулон целлофана, похоже, как раз на случай таких пахучих пассажиров. Сиденье я ему не запачкал, но видел, как он поменял ароматизатор в салоне как только я покинул машину, заплатив по двойному тарифу. Достав из багажника мешки с лутом, я потащился наверх, мечтая помыться и отдохнуть. А еще резкое наполнение душами требовало выход. Через сексуальный контакт, конечно. Мой дар — мое проклятие. Я судорожно вспоминал, выкинул ли я телефоны двух подружек из клуба, с которыми я недавно развлекался, или нужно идти знакомиться заново. У вас гости, господин Галактионов!» «Да ладно!» — удивился я. «Кто это?» «Восемь благородных дам и господ. Вы же сами меня предупредили, чтобы я пропустила их. Или вас неправильно поняла?» «Блинский блин, Андрюха! Ну да, я сказал консьержке, чтобы она дала ключ Андросову, но рассчитывал вернуться побыстрее. Или это молодежь так торопится?» «Нет, вы все правильно сделали, спасибо. Я полез в карман и дал женщине на чай. «Господин Галактионов», — неуверенно сказала женщина. «Что еще? «Я вам буду очень благодарна, если вы воспользуетесь грузовым лифтом». «Извините», — смущенно опустила она глаза. «Что?» «А, о, конечно, без проблем». Я потопал в сторону грузовой шахты, а с меня все ещё капала слизь и падали куски чего-то скользкого. «И держитесь левее от ковров, пожалуйста», — крикнула она вдогонку. «Мегера». Такую бы в разлом, хрен бы с ней справился. Но ничего. Не нужно срать, где живешь, а бабульки за мной потом убирать. Ничего, не рассыплюсь. И я прошлепал по мраморным плитам. Выйдя на своем этаже, я задумчиво посмотрел на ковровые дорожки, разложенные на всю ширину прохода. И не обойти. Ой, да и хрен с ними. Я смело пошел на пролом, и тут у меня что-то потекло из сумки. Блин. Перед моим носом открылась дверь пассажирского лифта, и на меня чуть ли не налетело два сотрудника службы доставки, которые ойкнули и припустили вперед, чтобы не столкнуться со мной. Припустили. К моей квартире. Служба доставки, — представился один из них, предварительно позвонив и с опаской наблюдая за мной. «Да, да, заходите!» — послышался голос Андрюхи, и дверь начала закрываться у меня перед носом. «Моя дверь!» Я успел просунуть ногу в щель, чтобы воспрепятствовать этому, потому что мои руки были заняты. Что за черт? раздался недовольный возглас друга. О! О! Ничего себе! Ты откуда вылез? Из разлома, буркнул я, окидывая взглядом свою квартиру. Похоже, вечеринка только начиналась, и пока гости принимали легкие аперитивы, доставка как раз притащила еду. Но мы же договаривались потусить, нахмурился Сандросов. Одно другому не мешает. — хмыкнул я. — Это вы, ленивые жопы, богатые вдобавок. А бедному Исту приходится как-то крутиться. И я продемонстрировал ему две свои сумки с добычей. «Фу — Фу! — скривил свой благородный нос Андросов. — Вот и о чем и я и говорю. — Неженки, блин! — хмыкнул я. И потопал к нижней ванной, как наиболее близкой. Дверь в нее оказалась запертой. «Оле! Ку -ку — Оле! Ку-ку! — забарабанил я в дверь. — Если вы там трахаетесь, то кончайте быстрее! «А если моетесь, то в доме есть еще одна ванна. Это мне нужна на выход!» Я бы очень удивился, если там реально занимался кто сексом. А еще мне стало завидно. Дожился Сандр. Щелкнула защелка, и наружу вышла недовольная Хельга. «О, привет!» — хмыкнул я. «Ты там одна или...» Я вытянул шею, разглядывая, что там в ванной. «Или...» — передразнила меня девушка и тут же повела носом. «Ты воняешь, Галактионов!» «Запах настоящего иста, милочка, привыкай!» — заржал я, и, не дожидаясь ее реакции, забрался внутрь, заперев за собой дверь. «Ну, наконец-то!» Быстро помывшись, я понял, что у меня проблема. Вся моя немногочисленная одежда находилась наверху в спальне в комоде. Ну, в конце концов, я у себя в доме, поэтому, обернувшись полотенцем, я смело вышел наружу. Из знакомых тут был только новый верный миньон Андросова, Викон Ганс Шредер которого я спас в сортире, то есть у душевой. Еще здесь было два графа, две графини и еще один виконт. Какой титул был у Хельгия, я без понятия. Да я даже не знал ее фамилии, что странно, кстати. Но камкашка подобралась высокородная. Похоже, Андросов не терялся и быстро обзавёлся высокородными друзьями. Кажется, я здесь был самым низкородным. Я с грустью, ощущая все увеличивающееся давление своего либидо, оглядел графинь плотоядным взглядом. Ледяную королеву я даже не рассматривал в качестве сексуального партнера. Ну, в смысле, на сегодня. А так-то она вполне ничего. Но что-то мне подсказывало, что и с высокородными ее подругами мне не обломится. Блин. Хотя я все же разглядел их заинтересованные взгляды, которыми они оглядели мое полуголое, крепкое, жилистое тело. Вот только я бы не сказал, что этот взгляд говорил о сексуальном интересе. Скорее, я им интересен как новый человек. К тому же красное кольцо Иста добавляло мне загадочности. У всех были начальные прозрачные кольца. Курсантики, блин. Быстро переодевшись, я вышел в гостиную уже в приличном виде. Уютно пылал камин, два приглашенных официанта разносили напитки, а еще один в углу сервировал столик. Вот рукожопы, даже колбасу порезать сами не в состоянии. Хотя... Я увидел не колбасу, а омаров и разные закуски. Хорошо быть богатым. «Стоямба!» -бо — рявкнул я, останавливая официанта, и намахнул один за другим две порции вискаря, чтобы немного синхронизироваться с уже тепленькими гостями. Интарная жидкость приятно потекла по пищеводу и взорвалась в желудке теплой бомбой, немного примиряя меня с суровой реальностью. «Ну, теперь можно и повеселиться». Я быстро перекусил, перезнакомился со всеми, И тут дело дошло до танцев. Кажется, я понял, почему аристы одержались друг друга. Они могли себе позволить то, чего не могут в присутствии простолюдинов, а именно оторваться по полной, не боясь попасть в скандальные светские хроники. Когда зазвучала медленная музыка, я вытер руки салфеткой и подошел к Хельге. «Потанцуем?» Рядом сдавленно хрюкнул Андросов. «В общем, удивительно». Обе графини отплясывали с кавалерами уже более получаса, а Хельга сидела, как прокаженная, потихоньку потягивая шампанское. «Что?» — повернулся я к другу. «Ничего», — смутился тот, передумав мне что-то говорить. Я, конечно, удивился. «Неужели он запал на Хельгу?» «Эх, друг, не туда ты лезешь. Не с твоим характером заводить отношения в тайне от невесты. Я знаю таких людей. Они потом будут до конца жизни себя проклинать». Верный до самой смерти пес одной госпожи. Просто да я хотел выпить! смутился еще раз парень. Так я не навсегда ухожу, скоро вернусь, повернулся к своей будущей партнерше. Ну, хорошо, благосклонно приняла мою руку девушка, и мы проследовали на танцпол. Сзади опять что-то пробурчал Андросов. Может, действительно, ему не терпится накидаться бескарем? Танец сразу не завался Хельга молчала и старательно убирала мою руку, которая постоянно пыталась спуститься ниже спины. Да и разговор не поддерживала, отстранённо смотря в сторону. Реально ледяная королева. А еще танцевать она умела лучше, чем я, и намного. Я сразу понял какое-то упущение с моей стороны. Придется мне взять парочку уроков. Когда я был Годардом, меня не учили танцам больше, чем этого требовалось. Наверное, Генри давно знал, что я не буду его наследником. А вот графиня, Светлана Покровская, оказалась более благосклонной и была совсем не прочь прижаться ко мне своим теплым телом, с интересом расспрашивая обо мне и о моих походах в разлом. Когда я упал в мягкое кресло, потому что танцевать мне стало неудобно из-за резкого дискомфорта между ног, а графиня проследовала ванную комнату, то меня снова удивила Хельга. «Надеюсь, тебе нравится садом Маза?» Между прочим, поинтересовалась она. Чего? Подавился ей вискарём. «Ну, это такая сексуальная практика, когда...» Начала терпеливо объяснять мне девушка, но я ее перебил. «Я знаю, что это такое». «Это ты к чему сказала?» «Ну...» но... — замялась Хельга, весело стреляя в меня взглядом. Ее отец очень добрый заботливый, который уж очень любит холодное оружие. Говорят, что на одном балу его дочь отказала иностранному виконту, а тот ее обозвал шлюхой». Вот только за это он вернулся на родину Евнухом. Конечно, скандал был огромный, но Покровский сказал, что готов к объявлению войны, если те захотят. Как ты думаешь, что он сделает, узнав, что его дочь напоили и воспользовались ее положением? «Эм, я же не спаил ее, Не понял, при чем тут я?» «Вот!» — подняла она весело указательный палец вверх. «То же самое попытаешься доказать ему!» «Вот же черт! Вышедшая из ванной, раскрасневшаяся от танцев и алкоголя графиня, мгновенно потеряла для меня всю свою привлекательность. «Да ну нафиг!» Я перевел взгляд на вторую графиню. «А графиня Синельникова помолвлена. Давно и крепко», — снова зачем-то просветила мне девушка. «Хотя ты можешь попытать счастье. Я даже дам тебе процента два, что у тебя получится. Но тогда готовься получить весь род нечаевых, которые на минуточку потомственные военные во враги. Кстати, дед Игорь Янчаева, с которым и поломлена Синельникова, является командующим Третьей имперской армии и пребывает в ранге Великий Магистр. Вот это засада. Великий Магистр. Да, я, пожалуй, не буду смотреть в сторону таких дам ближайших пару лет или первую тысячу пройденных разломов. С рангами одаренных тут все просто и ясно. Самым слабым считается ученик. И этот ранг присваивают всем одаренным, когда у них пробуждается дар. Затем идет подмастерье. И этот одаренный, если не йод, может легко завалить пятерку учеников, только с помощью своего контроля и энергии. Следом за ними идет воин и ветеран. Вот это уже серьезные противники, которые реально умеют сражаться. Часто одаренные не могут перепрыгнуть в степень ветерана. Это своеобразная черта, которая не всем дается. Поэтому дети аристократов и тренируются с самого детства, чтобы не застопорить свое развитие. Для них это смерти подобно. Дальше — мастер и магистр. Вот это уже настоящие маленькие армии, которые в одиночку могут отбить нападение врага и отстоять целый город, если против них не выйдут такие же ранги. Ну, конечно, толпой любого можно забить, но вот вопрос, дадут ли они это вам сделать? Что идет дальше, это уже кошмар, если судить по этому миру а дальше великий магистр. Кем и является тот дед? Пожалуй, так как несколько армий. А если еще удачный дар, то он может очень многое. Такие люди в империи на вес золота. И, пожалуй, не только в империи, а в любой стране. После них уже идет элита-элит, которым позволяется разговаривать в дружеской манере с императором. Они лично ему и подчиняются. А еще их все боятся и стараются говорить о них шепотом. «Высший маг — это чудовище с таким огромным запасом энергии, что даже думать в моем положении не хочется, чтобы не огорчаться. А если учесть, что таких только единицы, то и слава богам». После него есть еще один ранг, который даже называть не буду, как и думать о нем. Говорят, что это легенды, которые могут даже самому императору указать, и он их сразу послушает. Но думаю, что врут». Вот и выходит, что мой вечерний секс обломался так глупо. Хотя я перевел взгляд на неё, отчего девушка немного отобинулась. «Даже не думай, Галактионов!» «Что? Не думай!» — улыбнулся я. «Ничего не думай!» — она вскочила и убежала на балкон. «Что-то с ней не так. Что-то с ней очень сильно не так. «Ну что же, господа хорошие, давайте хоть набухаемся!» — спросил я у благородного графа и его верного Виконта. «Чуть позже». «Слышь, Андрюх, подними ганцы из салата». Виконт Шредер тихо заснул в тарелке с салатом, не выдержав алкомарафона. «Не надо», — еле вороча языком ответил Андросов. «Это старая русская традиция. Если кто-то заснул лицом в салате, то праздник удался. Мне папа говорил, когда к нам дядя приезжал». «Ну тогда хоть зеленый горошек выквари у него из-за носа. «Да же, парень!» — хмыкнул я. Андросов взял вилку и попытался исполнить задуманное, но руки у него дрожали, и он чуть не выколол виконту глаз. «Ой, в жопу ваши традиции!» — я отобрал у Андрюхи вилку, приподнял шреддеры из тарелки и вытер ему лицо салфеткой, прислонив к стулу кресло, с которого он тут же начал съезжать. Я огляделся. Трезво оставалась только Хельга. Кажется, обиженная моим откровенным игнором Покровская нашла себе другого поклонника, потому что она и еще один граф отсутствовали. Остальные в разной степени алкогольного опьянения делали... Ничего не делали. Обслугу давно отпустили, чтобы не позориться. «Блин, и что мне с ними делать?» «Ну, с другой стороны, спальню у меня четыре. Разберемся. «Ну, благородные, но удивили» а завтра протрезвеют и опять наденут маски снобов. Ладно, надеюсь, что они хоть расслабились». Хельга вызвала такси и уехала, одарив меня странным взглядом на прощание. Остальным я помог добраться до спален. Из одной из них раздавались странные звуки, завывания купе со звонкими шлепками. Я не выдержал и послал туда шнырьку, тут же отозвав его обратно. «О, шос!» — выдал свое экспертное заключение мой маленький друг. «Это мягко сказано», — мыкнул я. «Ну, теперь из этой спальни точно сделаю склад. Спать там? Да ну нахрен! Аристократы, блин!» Проснулся я раньше всех, оглядев лежащего рядом Андросова, у которого из уголкарта вытекала на мою подушку струйка слюны. Эх, слабаки. Быстро одевшись в мой последний и единственный приличный костюм, я спустился вниз. «Кажется, мне нужен клининг». Омары утро пахли так себе. Остальная еда заветрилась. Поэтому я довольствовался двумя бананами и стаканом сока из холодильника, решив перекусить позже. Открыл дверь в ванну. Твою ж мать, это не омары! Дико воняли мои сумки с ценным лутом, о которых я совсем забыл. Похоже, мне нужна морозильная камера, если я планирую и дальше препарировать бедных зверушек. Включил принудительную вытяжку и пошел искать что-нибудь, что можно использовать для переноски, при этом не вывернув наружу утренние бананы. Нет, у охотника желудок крепкий, но всему есть предел. Потом я вспомнил, что в кладовке есть чехлы для мягкой мебели, которыми накрывали от пыли мебель при долгом отсутствии хозяев. Надеюсь, арендодатель не будет против. По крайней мере, они вроде водонепроницаемые О, и сервировочная тележка мне пригодится. Я вызвал такси. Закинул замотанные сумки на тележку и покатил ее вниз. «Господин Галактионов!» — тут же окликнула меня консьержка. «Да?» — спросил я. «У вас там все нормально?» Я вздохнул. «Что еще? «Соседи жалуются на неприятный запах». «Омары протухли. Эм, мне потребуется клининг», — решил я. «Как только все дамы и господа протрем...» Я хотел сказать, отдохнутые уедут. Будьте так любезны, уберите там... Да, да, я помню это платно. Решим, как я вернусь. Все, я спешу. Легендарное оружие Архипе, пожалуйста, бросил я таксисту. Да, господин Ист, мы тронулись, но таксист всю дорогу водил носом. Хотя мой лут и был замотан, но все же немного подванивал. Я же изобразил покер-фейс и залез в планшет, чтобы узнать последние новости. Моя репутация увеличилась на целых 6 баллов, и теперь составляла круглую цифру 10. Рядом появилась новая строчка «Открыть статус лидера рейда. Разрешается официально создать группу до пяти человек». Ну да, я что-то слышал про такое. Нет, никто не запрещал истом кооперироваться по устной договоренности, но статус официального лидера давал ряд преимуществ. Наконец-то мы подъехали к магазину, и я вытащил свои сумки из багажника, а затем затащил их внутрь. «Господин Галактионов!» «Рад вас видеть», — дружелюбно начал хозяин, ровно до того момента, как я с хлюпанем бросил адские сумки ему на прилавок. «Надо!» — улыбнулся я, к шнырку. «Что это? Фу!» — скривился Архип. «Железы пещерных пауков. Свежак?» «Ну, почти», — гордо отрекламировал товар и отошел подальше от прилавка. Запах, конечно, сбивал с ног. хозяин был в шоке. «Я читал бестиарий и смотрел цены. Фармацевты империи будут в восторге!» Продолжал нахваливать я свой слегка протухший товар. «Но... В условиях хранения... кондиция...» Начал возмущаться жадный торгаш. «Ой, Архип, не начинай!» — скривился я. «Вчера только добыл. Вот этими ручками!» Я продемонстрировал ему свои руки, попутно заметив, что надо бы на маникюр сходить. И педикюр, М да. «Массаж ступней!» М -м -м. Архип продолжал смотреть на меня ошеломленно. Я вздохнул. «Ну, нет так нет. Повезу в центр. Там наверняка не такие брезливые», — вздохнул я и потянулся к товару. «Нет, нет». Вонючие свертки тут же исчезли с прилавка. «Сколько там?» «Не будете пересчитывать?» — улыбнулся я. Архип опасливо покосился себе под ноги. «Пожалуй, я поверю вам на слово. В этот раз...» «Сорок четыре штуки», — гордо сказал я. — хозяин принял наконец деловой вид. Значит так, архип, предостерегающе сказал я. Да, господин Ист, мы договаривались, помнишь? Доверие. Да, да, кивнул лавочник, по пятьдесят рублей за штуку возьму. Я прикинул. Ну да, чуть выше рынка, но пусть сожрет меня араханская жаба, если я буду торговаться. Как подумаю, что это тащить куда-то дальше. По рукам, кивнул я. И вот еще, желейки!» Я кинул мешок с товаром. Двадцать две штуки. Ого! уважительно посмотрел на меня хозяин. Это вы в одиночку добыли? Я вот тоже был удивлен такому количеству. Там чудовищ, хотя и слабых было больше сотни, но собрал всего двадцать желейки, а я рассчитывал минимум на полсотни. Но кажется, не все так просто, Сандер. Не все. Нет, блин, вместе с цыганским табором. Медведи еще помогали, хмыкнул я. Почем возьмешь? 165 за штуку, не моркнув глазом, озвучил цену Архим. А он молодец, как раз сегодня цена скакнула. И снова по рукам, улыбнулся я. Сегодня что-нибудь будете покупать, уточнил здоровяк, потянувшись к ящику с деньгами. Или есть еще что-то на продажу? Камень. Я забыл про камень. А ведь вчера такие надежды на него имел. Он остался у меня в шкафу. Нет, сегодня я меч не сломал. Вот, пожалуйста, 5830 тысяч рублей. Отлично. Бывай. Я засунул пачку денег во внутренний карман и повернулся к выходу. Господин Галактионов, — окликнул меня хозяин. Да, — недовольно обернулся я. Мне сейчас спорт магазин нужно обнести. Что-то спортивные костюмчики у меня не задерживаются надолго. «Могу я предложить вам работу?» «Вы?» — удивился я. «Я, конечно, понимаю, что мне деньги нужны, но не настолько. Хотя почему бы не выслушать его?» «Надеюсь, не сразу предложит криминал». «Ну, скажем так, я выступаю посредником». «От кого?» — нахмурился я. «Про слышали?» Я попытался вспомнить. «Точно. Вольные исты?» «Именно», — просиял здоровяк. «Дело в том, что я в некотором роде с ними сотрудничаю, и некоторые заказы проходят через меня, как в одну, так и в другую сторону». «Что-то толковое?» — уточнил я. «Один хрен в разлом переться. Может, и правда что-то заинтересует меня». «Слышал я про этих типов. Тот же самый центр, только правила попроще. И попасть может кто угодно. А еще живут недолго, и деньги любят, как сучки». Читал, что бывают заказы от логова, когда нужно срочно пойти в какой-нибудь разлом, где был замечен редкий монстр, и поймать его живьём. Или, допустим, добыть каменную кладку из разлома для дальнейшей продажи ее аристократу, который хочет сделать дома модный пол из материала другого неизвестного мира. Исты таким не сильно страдают. Там больше моральные принципы по уничтожению монстров и защите человечества. Хотя большинство из них сотрудничают с логовом через посредников. Архип выложил все как на духу. Первый контракт. Юный аристократ, просив руку дочери Иста, получил ответное предложение сходить в разлом, чтобы показать себя настоящим мужчиной. Семья юноши была богатой, телохранители мощные, связи обширные. Ими был забронирован слабый разлом, и нужен был лишь действующий Ист в качестве проводника. Платили тысячу рублей. Весь лут — их. Нахрен. Зря потраченное время, а еще, не дай бог, юный аристократ подохнет, потом проблем не оберёшься. Второй контракт. Вольные собирали большую группу в муравейник. Рядовой контракт, оплата 2000 рублей, распределение лута по старшеству. То есть хрен да ничего. Я давно заприметил этот муравейник, но я пойду туда на своих условиях и со своей группой. Так что тоже в топку. А вот третий контракт. Красный разлом. Мутная бригада набирает истов от пятого класса. Фейс-контроль. Но, как сказала Хип, меня точно возьмут. Выглядит мутно, но оплата 5000 рублей и равномерное распределение лута по головам выглядели привлекательно. Я расспросил подробнее о последнем варианте. Это был классический поход за желейками, когда благородные собирают группу боевиков, чтобы не платить за ценный ресурс в втридорога, заодно прокачивая своих людей. По словам Архипа, обычное дело. Как правило, мощи отряда хватает и так, истов берут для соблюдения правил. Я спросил Архипа про кольца истов, без которых в разлом пройти невозможно, на что он усмехнулся и, выдвинув ящик, высыпал горсть пустых колец на прилавок. Есть каналы поставок, да и многие исты, выходя на пенсию, продают свои кольца за ненадобностью. Похоже, что в этом мире можно получить практически все за деньги. Я так полагаю, что под словом «продают» он хотел сказать «подыхают» раньше, чем приходит та самая пенсия. Да я не вижу проблем с кольцом. Если мое кольцо наденет кто-нибудь другой, оно сразу станет прозрачным. «Беру», — кивнул я, и Архип дал мне координаты места и время встречи. А теперь спорттовары. Идти в разлом в спортивном костюме я считал неразумным, но на нормальное снаряжение все еще не было денег. Ну, пусть это будет моей фишкой. Чуть позже. Магазин «Легендарное оружие Архипа». Архип матюкался, перекладывая содержимое сумок в приносные холодильные камеры. Ему даже пришлось надеть противогаз, потому что вонь была нестерпимой. Говорят, что деньги не пахнут. Врут. Иногда они смердят так, что слезы из глаз текут. Старый хозяин думал про своего нового знакомого. Этот Галактионов чем-то привлекал его, и старый боец не мог понять чем. Исходила от него какая-то сила, несвойственная таким молодым людям. Да к черту! Такая сила была свойственна вообще мало кому из его знакомых. Когда-то он сам был таким. Истребитель монстров первого класса Архип Глыба. Одежда империи и гордость семьи. Человек, который поднялся из низов и сделал себя сам, заслужив уважение сильных мира сего. Окружающие верили, что если кто и сможет добиться невозможного и получить звание Абсолюта, то это будет он. И у него почти получилось. Архип тщательно вымыл руки, достал из морозилки запотевшую бутылку императорской особой. Он предпочитал исключительно водку и исключительно определенного сорта, а затем плеснул себе в граненый стакан, наполнив его наполовину. Выпив в один глоток, он даже не поморщился. Качественный продукт, да и глубокое охлаждение убирает неприятный вкус, делая напиток почти текущим. Потом задумчиво открыл ящик стола, где в углу сиротливо валялось его кольцо истребителя, которое он несколько раз порывался выкинуть, ведь оно напоминало ему о его прошлой жизни и о его провале. Он вздохнул и надел перстень на палец. Прозрачный камень оживился, почувствовал хозяина, пару раз моргнул и окрасился в красный цвет. ИСТ 5 класса.